Глава двадцать четвертая. Ледяная звезда и триумф. Внутри кабинет ничем не отличался от десятков себе подобных. Все та же преподавательская трибуна, все тот же амфитеатр со скрытыми задубовыми столами-лавками, те же яркие, утопленные в потолке лампы и приятная свежесть, волнами накатывающая из настежь распахнутых четырехметровых окон красиво и атмосферно, точно так, как и должно быть. Впрочем, убранство меня интересовало разве что не в последнюю очередь. Выдохнув, я окинул взглядом всех собравшихся, наибольшее внимание уделив самым примечательным людям. Их было не так много, да и держались они соответствующие, так что в своем их определении я был практически уверен. Интуиция, опять же, не оставляла иных вариантов, и телепатия позволяла худо-бедно, но закрепить результат, попутно осознав необходимость получения опыта именно в работе с группами людей. Когда-нибудь может и пригодиться способность с первого взгляда определять отведенные людям роли. Первой в глаза бросилась высокая статная блондинка, Обладательница внушительной груди и копны распущенных вьющихся длинных волос, опускающихся чуть пониже лопаток. Идеально сидящая официальная одежда в лице белоснежной рубашки, белого же жакета, черного галстука наоборот с утолщением у основания, юбки карандаша и темно-фиолетового оттенка чулок, гармонирующих с почти пурпурными глазами, оставляло сугубо положительное впечатление. Но нейтрально доброе выражение лица как будто бы скрывало за собой некое пренебрежение вообще ко всему девушку окружающему, выравнивая, так сказать, баланс. Ментально эта аристократка ощущалась, но довольно слабо. И совсем не потому, что она умело закрывалась, просто ее эмоции сами по себе были подавленными, затухающими. Столкновение со столь необычным разумом меня обрадовало настолько, что в какой-то момент я даже ускорил сознание, дабы не потерять момент и всецело воспринять этот феномен. «Приветствую, Артур Геслер, первой обратилась девушка, внимательно всматриваясь в мое лицо. И не догадываясь даже, что я делал то же самое, но в отношении ее разума. Даже мелькнуло желание шагнуть чуть дальше, перейдя от пассивного созерцания к активному исследованию, но я отвернул себя. Неизвестно, какие последствия повлечет за собой такой шаг. Благодарю за то, что откликнулся на наше приглашение». Я бы хмыкнул, если бы на меня не смотрели абсолютно все собравшиеся здесь отпрыски дворянства. Благодарность, по сути своей, была формальной. Никто не ожидал отказа, собираясь здесь именно сейчас. Такая возможность просто не подразумевалась. Почему? Все очень просто. Ну, не стали бы достаточно сильные псионы, не все, впрочем и просто влиятельные в рамках Академии люди собираться здесь, лишь надеясь на то, что я незамедлительно сразу после лекции рвану к ним. Хотя о лекции, на самом деле, они могли и не знать, так как я сам до нее дошел абсолютно случайным образом, направляясь вообще в столовую ради раннего ужина. — Ага. Надеюсь, я не заставил никого ждать? — Эмоциональный отклик частью присутствующих студентов указал на то, что очень даже заставил. Хотя тут, конечно, судить сложно. Может, они изначально негативно ко мне настроены и любые слова воспринимают в штыки. Ради соблюдения приличий я бы предпочел начать с представления нас друг к другу. Артур Геслер, студент и универсал. Марина Орлова, студентка, псион второго ранга квалификации и лидер ледяной звезды, клуба единомышленников, изучающих возможности криокинеза. Странная она все-таки, не в плане поведения или внешности, а в отношении эмоций. Сколько бы много сил я ни прикладывал, но ощутить что-то сверх едва слышимого эха не мог. Каждая из ее эмоций шла вровень с другими, из-за чего определить сильнейшую или слабейшую было невозможно. А это, в свою очередь, сильно било по моей уверенности. Привык я к телепатии и тем благам, что она привносит в общение с людьми. И организаторы этого собрания по совместительству, моя заместительница Линнет Назимова, Невысокая смуглая девчушка с каштановыми волосами чуть ли не до пола упрямо смотрела в этот самый пол, не переставая, впрочем, проводить некие активные действия в своем ментальном поле. Собственно, я и обратил на нее внимание потому, что при ближайшем рассмотрении в ней вскрылся телепат, и довольно опытный, через боль, удерживающий разум в рамках, свойственной средней паршивости псиону первого ранга. Даже интересно. Ее маскировку может раскрыть любой опытный телепат. Или это очередное мое уникальное свойство, проистекающее из восприимчивости? Насчет организации я бы поспорил. Все здесь присутствующие внесли свой вклад, а с моей стороны он был как бы не наибольшим. Поправил очки невысокий, И лишь на первый взгляд тощий паренек, разум которого был, пожалуй, наиболее развитым среди всех присутствующих. Внушительная ментальная сфера и притом практически полная тишина в плане отголосков эмоций. Лишь изредка я мог уловить хоть что-то, и не всегда это что-то удавалось разобрать на составляющие. Вот только ощущается он стандартно, без изюминки, как у до сих пор изучающей плитку на полу девушки. Георгий Трубецкий, студент псион второго ранга квалификации, глава мысли, организации, объединившей в себе наиболее перспективных телепатов нашего поколения. С моим заместителем ты наверняка уже знаком. Я кивнул, бросая на Синицына вопросительный взгляд. Вот уж чего-чего, а встретить его в таком кружке я не ожидал. Но раз уж он здесь, то значимость сих организаций, возможно, куда выше того, что я себе представлял. В ответ блондин вздел брови и беззвучно фыркнул, и пантомима это, естественно, не прошла незамеченной. Что ж... Скрывать факт нашего знакомства я не собирался, и Синицин, похоже, тоже. В последующие семь минут я только и делал, что знакомился или знакомился, как с Синициным, со всеми здесь присутствующими, в коих насчитывалось одиннадцать человек, по двое от каждого клуба, за исключением Биокинеза. Его представитель в лице заместителя главы прибыл один, так как пресловутый глава присутствовать не смог. И даже так, поддержание фокуса внимания на нужных людях без ускорения сознания мне давалось совсем непросто. Мы пока не обсуждали ничего серьезного, обмениваясь любезностями и слегка углубляя знакомство. Но я уже находился на грани. Да, никто не перебивал друг друга, и в целом беседа велась неспешно, но отслеживать мимику и минимально базовые характеристики их тел, вроде сердцебиения в реальном времени, было невозможно. Я просто не успевал, и потому вынужденно признал, без соответствующего опыта наведение таких разговоров вне состояния ускорения не стоило и замахиваться. А с ускорением было или сложно, или скучно. Баланс я найти так и не смог, качаясь на этих качелях, и от того все больше раздражаясь. Но раз уж мы покончили со знакомством и прочими формальностями, предлагаю перейти к делу. У меня, к сожалению, не так много свободного времени, как хотелось бы. Активность малявки телепата повысилась, а глава мысли даже бровью не повел не чувствуют или отлично себя контролируют. Я же не ошибусь, если скажу, что вы пригласили меня сюда, чтобы представить свои организации в, так скажем, равных условиях. Именно кивнула Марина Орлова, восседающая, как и я вместе со всеми остальными, в самом центре амфитеатра. Здесь располагался центральный проход Так что нам удалось рассесться в своеобразный, хоть и угловатый круг. Твоя кандидатура заинтересовала многих, что грозило вылиться в ненужные никому из нас конфликты. Прецеденты, к сожалению, уже были, и в те разы борьба не принесла большинству ничего, кроме потерь. И в этот раз было решено прислушаться к голосу разума, дав себе Геслер возможности выбирать. Не все, конечно, согласились, но это их проблемы, а не наши. Лидер мысли пафосно поправил очки, в то время как я заподозрил его в том, что он обладает способностями не только к телепатии, но и к управлению светом, потому что иначе блеснуть стеклами он бы сейчас не смог. Надеюсь, это тебя не сильно расстроит. «Ни капли не расстроят, Какими бы ни были причины отказа у остальных клубов, которых непонятно сколько существует, все интересные лично мне направления находились сейчас в этой комнате. И первостепенно это была телепатия, как наиболее перспективное для меня направление, неограниченное радиусом воздействия. Если удастся превратить его в оружие, все станет куда как проще. Да и представители клубов по интересующим меня направлениям здесь уже присутствуют. А вот раскрывать карты сразу я не стал, подвесив в воздухе некоторую недосказанность. Тут разве что Синицын мог бы сказать, что среди всего прочего больше всего мне интересна телепатия. Остальные-то вряд ли располагают такой информацией. Тогда на правах организатора я возьму слово. Орлова похлопала в ладоши, а Трубецкий, очкарик-телепат, недовольно прищурился. И для начала, пожалуй, стоит объяснить, что, в принципе, из себя представляют наши клубы, организации или группы, название не играет роли. Определенно, Трубецкий о роли придерживается иного мнения. «Вон как нахмурился!» Да и в эмоциональном плане проскользнуло что-то такое. Не просто так он представлял свою мысль как организацию, ой, не просто так. Изначально клубы представляли из себя места, в которых интересующийся конкретным направлением Псион мог получить совет и помощь, поспоринговаться, обменяться опытом и все подобное тому. Это и сейчас основное направление нашей деятельности, но не единственное, так скажем. Если мне сейчас представят очевидные истины, я расстроюсь. Во-вторых, большой акцент сделан на формировании новых связей между перспективными студентами. Клубы проводят регулярные встречи, небольшие турниры и игры, что способствует расширению круга общения их членов. Из всего списка каждый найдет себе что-то по душе. Спарринги по правилам ежемесячного турнира, вечерочтения, лекции от приглашенных преподавателей, экскурсии в необычные места вроде поместий дворянских родов или, как было недавно, гвардейской базы, всего не перечесть. Что ж, по всей видимости, дворянская самодеятельность сильно отличалась от обычной ибо перечисленные возможности – это сильно и интересно. Во-вторых, именно клубы получают максимум преференций от руководства Академии. Происходит это за счет лучшей организации и дополнительных средств, выделяемых Императорским фондом высокого образования. Например, наш клуб периодически слушает дополнительные лекции от сильнейших криокинетов. Общие лекции они, конечно же, тоже читают, но ты сам должен понимать, сколь многое может дать опытный наставник десятикратно меньшей группе студентов. Я согласно покивал, не став, впрочем, ничего говорить. Не хотелось прерывать эту лекцию, нарушая умело сплетенный поток слов девушки, которую чисто физически хотелось слушать. Помнится, я называл Хельгу будущим преподавателем. Забудьте, Марина в этой роли смотрелась куда лучше. В общем-то, дружественные клубы нередко позволяют друзьям из других клубов присутствовать на своих закрытых чтениях. — Но не все такое практикуют, — вставил свое веское слово лидер мысли. Собственно, почти все здесь присутствующие участники этой инициативы, остальные держатся особняком, делая упор на привлечение максимума знаний в свой закрытый круг. Не самая эффективная стратегия, но с учетом того, что псионы крайне редко обладают способностями даже к трем направлениям, Из здесь присутствующих именно я могу извлечь максимум пользы из Союза сугубо за счет того, что мне нужно все и сразу. Я в каком-то смысле их понимаю. Выгода все равно есть. Не всегда, конечно, но и отказываться от таких возможностей только потому, что в рамках ближней пары лет это не нужно, недальновидно, дипломатично закончила Орлова. Что же до третьего пункта, то здесь все достаточно очевидно. Сила, клубы, чтобы кто про нас ни говорил, дают много возможностей, выходящих за рамки общей программы. Много навыков и знаний, в конечном счете наделяющих своего обладателя невероятным могуществом. Для многих именно этот аргумент решающий. Мне не соврали ни единым словом. Разве что относительно уверенности в правильности избранного здесь присутствующими пути Орлова все-таки поколебалась. Видимо, не непросто было поддерживать союз и делиться лекциями, знаниями и секретами. Насколько глубоко эта дружба проникла, вопрос десятый. Так как у меня и выбора-то особого не было. Куда я, в принципе, мог вступить? На что должен был делать упор? точно не на криокинез, и не на магнитокинез, и не на аэрокинез, и не на биокинез. Выбор, в принципе, лежал между телепатией и биокинезом. Но последний был едва ли полезен во всем, что не касалось выживания и долголетия. Физически стать сверхчеловеком, которому промоют мозги и обратят в ничто, раздробят, заморозят, истерзают, Или просто пристрелят? Нет, приоритет стоит отдать другому. Благодарю за рассказ, Марина. Было познавательно. Я с искренней благодарностью кивнул девушке, которая в ответ на это чуть наклонила голову и хитро прищурилась. Эмоции ее остались все такими же приравненными и блеклыми. Защита это такая, что ли? «Скажи честно, вы же уже догадывались, какой клуб я выберу?» Трубецкий победно с довольной ухмылкой поправил очки. «Что ж, еще одно подтверждение тому, что и мое решение сюда прийти, и выбор клуба уже был срежиссирован. Зачем?» «Да хотя бы для того, чтобы я чувствовал себя хоть чуточку виноватым перед той же Мариной». «Как же!» «Она так старательно все рассказывала» проявляла максимум доброжелательности, а я в итоге ушел под крыло вредного главы мысли. Или тут игра куда глубже, и меня, например, хотят попилить, ссылаясь на мою универсальность. Буду и тут, и там, и вообще везде. С одной стороны, сплошные плюсы. С другой, время, откуда на все это достать. Я ведь не только учиться хочу, но и наслаждаться жизнью. «Догадывались, все-таки твое знакомство с Синицыным на почве обучения уже само по себе о многом говорило. Орлова пожала плечами. «Но твое вступление в мысль никоим образом не помешает поддерживать дружеские отношения с остальными клубами, верно?» «Признаться, такая схема мне видится оптимальной. Все-таки я не ограничен определенным набором способностей» и могу развиваться в любую сторону, сторон. Мое главное преимущество и мои же рельсы, с которых я просто не имею права сойти. Но как на это отреагируют другие студенты, если я правильно понимаю, сама концепция клубов подразумевает выбор? «Квот лицет йови, нон лицет бови, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, Артур!» Блондинка усмехнулась, а ее глаза хитро заблестели. «После того, что ты показал на соревновании, никто не скажет ни слова против, какими бы привилегиями тебя не одаривали. Разве что глупцы, мнение которых никого не интересует». Трубецкий намеренно ждал возможности вставить свое слово, не желая окончательно уступать пальму первенства своей вероятной сопернице. Вряд ли они были врагами, так как их клубы позиционировали себя в качестве союзных. — Значит, Геслер, ты выбираешь мысль? — Хотел бы я выбрать все и сразу, но это невозможно. Слегка сгладим углы, чтоб некоторым очкарикам неповадно было. — Потому, да, я намерен вступить в организацию, сплотившуюся вокруг телепатии, но предварительно... Я бы хотел изучить полный перечень условий. Правила, обязательства, регламент, все. Дима, Трубецкий чуть обернулся, и Синицын, фыркнув, вручил мне заранее подготовленную папку, раздувшуюся от бумаги. Мы заранее все подготовили, так что... Едва папка перекочевала в мои руки, как я тут же приступил к изучению ее содержимого. Все-таки нельзя было прийти, спокойно все обсудить, принять решение и также без эксцессов разойтись. Требовалось дополнительно убедить всех собравшихся в том, что особое ко мне отношение — не ошибка. А мои возможности не ограничены только лишь универсальностью и выносливостью. И раз уж ничего красочного в условиях кабинета я показать не мог, да и не знал, чем именно удивить, демонстрация скорости усвоения информации оставалась оптимальным вариантом. Чем я и занялся, разогнав сознание до уровня, вылезать за которое мне запрещала интуиция, возведшая стену из первобытного, холодящего душу страха. Но и того, чего я сейчас достиг, было вполне достаточно. Все 60 листов были изучены вдоль и поперек за 7 реальных секунд. И сейчас это мой максимум, уровень, долго поддерживать который было слишком тяжело. И не нужно в большинстве ситуаций, так как здесь я банально упирался в предел своей способности к телекинезу. Бумага от такого обращения могла пострадать, а ее защита требовала дополнительной концентрации. В целом меня устраивает все, кроме раздела о лояльности. Я поймал взгляд Георгия Трубецкого, главы мысли, почему-то считающего, что все члены организации должны в обязательном порядке сохранять свою к нему лояльность. Притом лояльность в плане чуть ли не служения. Если этот пункт можно вида изменить или вычеркнуть, то с моей стороны не останется никаких препятствий для вступления. Это невозможно. Мысль держится на сплочении вокруг лидера, которым сейчас являюсь я. Георгий, не отводя взгляд, поправил очки. И всех устраивает такое положение дел. Иначе быть не может. Парень испытывал абсолютную уверенность в своей правоте а я — раздражение, вызванное тем, что мысль оказалась как бы не игрушкой в руках Трубецкого. Сама идея образования такого клуба была хороша. Организация выше всяких похвал, выгоды тоже обещали быть значительными, ибо сам глава клуба брал на себя немало обязательств и давал гарантии. Но все это лишь в обмен на лояльность ему лично что для меня было неприемлемым условием. — Удивительно, как с таким подходом к вам попал Синицын. Я с немым вопросом посмотрел на блондина, но тот лишь опустил веки, не дав мне столь желанного ответа. — Марина, могу я поинтересоваться наличием в вашем своде правил аналогичного пункта? — У нас такого нет, — с отчетливо читаемым удовольствием произнесла блондинка. Правда, читалось оно лишь по тону, мимике и языку тела, в то время как эмоции оставались все таким же ровным плато в противовес другим горам хозяйки. И насколько мне известно, ни один другой клуб не придерживается таких взглядов. Я задумчиво кивнул, переводя взгляд на заместителя главы клуба Биокинеза, носящего отражающее суть предмета название: изменения. Если телепатия отпадает, то самым очевидным вариантом будет биокинез. Но заместитель главы этого клуба был никаким, пожалуй. Его тусклый и слабый разум не внушал особых надежд, теряясь на фоне остальных присутствующих здесь псионов. Магнитокинез тоже вариант вполне себе, ибо его эффективность в бою доказана, одним из шести столпов Российской империи. Вот только битве меня обучать будут те, кому я нужен в будущем как специалист широкого профиля. И едва ли студенты переплюнут профессиональных преподавателей от конторы. И в плане нужных знакомств и укрепления своих позиций в социуме, наполненном бредными детишками аристократов, ледяная звезда явно вырывается вперед. Плюс мне были интересны разумы как Марины, так и ее заместительницы. У одной интересная врожденная аномалия и защита, у другой интересный навык и железная выдержка. Решено. Клуб ради знакомств, связи и информации. А в отношении псионики у меня и так предостаточно отличных вариантов. С твоего позволения, я бы хотел изучить полный свод правил ледяной звезды. Мысль, по названной ранее причине, к сожалению, мне не подходит. Ну что ж, глядя на то, как загорелась госпожа Орлова, я получил прекрасную возможность убедиться в крепости этой ее защиты, а заодно понять, насколько неприятным типом являлся Трубецкий на самом деле выплеснувшимся из него коктейлем негатива можно было убивать, до того ярким и мерзким тот был. А ведь, казалось бы, ментал, контролирующий свой разум и эмоции. Орлова смутилась. Мы не распечатывали документ, так как считали, что ты гарантированно вступишь в мысль, но все необходимое есть на планшете. Вряд ли с его помощью можно будет так же быстро перебирать страницы, но Это мелочи. Я поспешил успокоить в перспективе будущую главу моего клуба: что несколько секунд, что пара минут все едино. А ранее упомянутое условие тем временем перекачало из рук Линет, заместительницы главы ледяной звезды, в мои загребущие лапы. На экране обычного учебного планшета был открыт файл, состоящий из всего-навсего. 27 страниц, которые я изучил за полминуты. Даже напрягаться ради этого не пришлось, ибо разум и так уже был разогнан до нужного уровня. — И что, — спросите, — я могу сказать об этом уставе? — А только то, что он намного лучше такового умысли, Ни единого намека на искусственную сегрегацию членов клуба на тех, кто выше — и тех, кто ниже, с головой в качестве бессменного лидера, перед которым все должны гнуть спину. Сугубо товарищеский деловой подход, подразумевающий именно что объединение студентов ради общих интересов. Даром, что в «Звезде» все на бумаге выглядело не так масштабно, как в случае с мыслью. Что от меня требуется для вступления? Я, наконец, поднял взгляд на нетерпеливо дожидающуюся вердикта Марину Орлову, на которую волком смотрел Трубецкий. Справедливости ради, за все это время он своего недовольства ничем, кроме взгляда, не проявил. А ведь мог и даже хотел вспылить, но сдержался. Желание, блондинка мягко и по-доброму улыбнулась, Ну и завтра, когда ректорат снова будет работать, понадобится подписать ряд документов для формального внесения тебя в состав ледяной звезды. Тогда решено. Сомнения все равно ни к чему не приведут, а так я получу все то, чего не взять из иных источников. Я хочу вступить в ледяную звезду. Правила меня полностью устраивают. Тогда позволь поздравить тебя со вступлением в наши ряды, Артур. Я честно ожидал того, что девушка хоть как-то продемонстрирует свое превосходство в отношении провалившегося главы мысли, но этого не последовало. Впрочем, отсутствие всякого внимания для человека с завышенным самомнением — это тоже своего рода удар, что я понял, едва ли не скрип зубов Трубецкого услышав. Ну а чего он хотел, набирая не товарищей, а слуг? того, что я буду на носочках скакать, благодаря его заросыпь возможностей. Так мне предложат кратно больше, стоит только выразить такое желание. Но я этого не делаю, так как не хочу раньше времени влезать в долги. Могу прямо сейчас показать себе кабинеты и полигон, отведенные под наши занятия, и познакомиться с остальными? Почту за честь». Я не глубоко кивнул, ступая следом за поднявшимися со своих мест соклубниками, звучит. Что же до остальных присутствующих, то тут мне нечего было сказать. Мы попрощались с Трубецким весьма сдержанно, Дима так и вовсе ограничился скупым кивком, и направились на первый этаж к северным коридорам. По дороге Марина, находясь явно в приподнятом настроении, Рассказывала мне истории о своем клубе, вспоминала и описывала то, что считала важным, и в целом вводила меня в курс дела, рассказывая обо всем одновременно. Я же расслабился и, возможно, именно из-за этого не обратил особого внимания на появление поблизости натурального сгустка злобы. Нам навстречу шел парень лет 17. Бледный, как сама смерть, с кругами под глазами и ментальной сферой на уровне обычного псиона первого ранга квалификации. Совершенно непримечательный студент-дворянин, не блещущий талантами или хотя бы происхождением. Я бы на него и не посмотрел, если бы не прикипевшее ко мне в ту же секунду внимание вместе с агрессивным и ясно читающимся намерением. И теперь, как следует, рассмотрев брюнета с безумными глазами, я опознал в том одного из мелких обидчиков Ксении, срисованных на одной из наших недавних прогулок. А что? Я никогда не переставал пополнять свой список и сортировал вписанных в него индивидуумов по реакции на них моей подопечной и делал это с прицелом на подобную ситуацию когда некто незнакомый, но явно жаждущий наказания попытается нафаршировать вашего скромного слугу ледяными иглами, попытается, проигнорировав даже то, что вокруг обычные студенты, не жаждущие ничего такого и могущие попасть под удар. Та же Марина и Линат были так увлечены разговором, первая говорила, вторая слушала, что летящий на нас ворох снарядов был ими замечен только в тот момент, когда те пересекли границу радиуса моего защитного периметра. Бесспорно, они отреагировали бы и защищались, но то глава и заместитель не последнего в академии клуба боевиков, а гражданские студенты. Осколки льда ничем не уступающие шрапнели, а куски льда именно осколками при столкновении с чем-то еще и разлетаются. В состоянии ускорившегося на два порядка сознания я планомерно, шаг за шагом, подводил все к тому, чтобы моя рефлекторно поднятая защита не только свела на нет эту нелепую попытку нападения, но и отразила ее в брюнета. Я ни разу не шутил, когда размышлял о том, чтобы при случае удавить людей, присоединившихся к травле и едва не доведших Ксению до ручки. Потому сейчас, получив возможность притворить справедливое наказание в жизнь, я испытал что-то на вроде экстаза. Убийство здесь, конечно, не выйдет, но вот возмездие получится вполне себе сносным». И наглядным, так как град ледяных осколков еще никому не прибавлял ни здоровья, ни красоты. В полном соответствии с моим планом все 27 сосулек разбились об барьер из телекинетических нитей, прогнувшись и от намеренного вложенного переизбытка силы, отправившей лишь прибавившие в смертоносности осколки назад, прямиком в брюнета, для которого сейчас... «Не существовало ничего и никого, кроме меня. Он буквально упивался жаждой убийства и своим отчаянием, не мысля ни о чем больше. Походило на то, будто бы его или накачали чем-то, или промыли мозги, поставив перед изнасилованным мозгом одну единственную задачу. Но так как мне было плевать на состояние своих врагов, делать удар слабее и я не стал». Лишь поставил отметку в памяти касательно того, что надо было разобраться в вопросе этой самой промывки сознания, формально в отношении псионов практически невозможной, сразу после выхода моего сознания из ускорения последовал треск, попавший под удар особо крупных и направленных мною мимо цели осколков древесины, а уж в следующее мгновение раздался полный боли крик ставший бальзамом для моих ушей и надолго отпечатавшийся в памяти. Ублюдок в один миг потерял всякую боеспособность и сейчас лишь мог выть да раздирать одежду, в коже, под которой засели сотни и сотни крошечных осколков. Ни один не погрузился слишком глубоко, но суммарно это должно было быть довольно-таки больно, В какой-то момент я даже подумал над тем, чтобы усилить испытываемые жертвы ощущения, но не успел. Брюнет потерял сознание, а к месту подошел первый преподаватель, в непосредственной близости от которого я злоупотреблять телепатией не собирался. Немалых трудов мне стоило не позволить улыбке проявиться на лице. И еще сложнее оказалось с изображением обеспокоенности и щепотки напускной паники. Но оно того стоило, ведь уже сейчас все пошло в точности по моему плану. Полный коридор свидетелей, и все как один утверждают, что пострадавший напал первым и сам же убился об выставленную защиту. Маленькая, но приятная победа сделавшая нынешний день еще лучше, даже несмотря на то время, что будет потрачено впустую из-за разбирательств. «Пойдем, тут и без нас разберутся», — Марина коснулась моего плеча. «Если что, вызовут. А так, может, и без разбирательств обойдется». «Тут ты права», — я отошел в сторону, ожидая хоть какой-то реакции от преподавателей и парочки охранителей, стянувшихся к месту инцидента, но их мои поползновения не интересовали. Значит, пока я им не нужен, и можно заняться своими делами, что и было проделано в общем-то.